Часть 18. Меня как кипятком окатили. Нет, отдай сейчас же, не смей. Забилась я в истерике, повисая в руках сдерживающих меня девиц. Что-то личное, сладким голоском улыбаясь, поинтересовалась Изабелла. Сейчас поглядим. Нет, верни, убью. Безуспешно вырывалась я, однако, приближаясь к ней шаг за шагом и волокла за собой упирающихся пятками в пол, Веронику и Мари Августу. «Я только посмотрю», – игриво ответила Изабелла и громко хохоча отбежала от меня к двери. «Только посмей», – прохрипела я сорванным голосом и сделала еще пару шагов. «Ага, сейчас, сейчас», – издевательски ответила Изабелла, нажимая кнопку на планшете и выскочила в коридор. Экран волшебной вещицы загорелся, и гадкая девица – С любопытством уставилась в него. Зеркало, что ли? Не поняла она и принялась терзать единственную кнопку. Послышался щелчок, похожий на затвор камеры. А, догадалась она. Фотоаппарат дешевый и какой-то странный. Такой только у дорки мог обнаружиться. Фу, отдай, прошептала я, то ли угрожая, то ли умоляя. Изабелла взглянула на меня. На мое искаженное ужасом лицо, на то, как я, превозмогая усилия ее подружек с черепашьей скоростью, приближалась к выходу из подсобки и пренебрежительно бросила планшет на пол. «Добери!» — насмешливо фыркнула она и придавила каблуком экран. Я замерла, внутренне сжалась, скукожилась, больше не сопротивлялась, позволив девицам меня снова растянуть, как на дыбе. Время стало тягучим, происходящее вокруг замедлилось. Мне хотелось закрыть глаза, но я смотрела. Задыхалась от ужаса, но смотрела, смотрела. Хруст планшета от каблука. По экрану с изображением Изабеллы побежала сетка трещин, и по лицу реальной девицы тоже брызнула кровь. Изабелла взвыла раненым зверем, и запрыгала от жуткой боли на месте, то и дело, наступая на планшет. И от этого новые рваные раны сами собой появлялись на ее когда-то чистой белоснежной коже. «Помогите! Спасите!» – кричала она, то запрокидывая голову, то упираясь подбородком в грудь. Руки ее хаотично дергались, не решаясь прикоснуться к кровоточащему лицу. «Вероника и Мари Августа», Уже не тянули меня в разные стороны. Обе прижались ко мне в страхе до синяков, сдавливая дрожащими пальцами мои предплечья и оглушительно визжа. А-о! из горла Изабеллы исторгался уже нечлен раздельный ор. Она окружилась на месте, натыкаясь то на стену, то на косяк двери. Шум и топот. Кажется, крики Изабеллы услышали и спешили на помощь. В проеме двери показался Еромир. Его глаза округлились, глядя на ведьмины пляски первой красавицы Академии. Похоже, он даже не понял, что с ней произошла беда. Он принялся осматриваться, и в его поле зрения попала я. Еромир! заголосила Вероника и Мари Августа, по-прежнему мертвым ухватом, держась за меня. И парень метнулся к нам в подсобку. «Ты пришел?» схлипнула Мари Августа, явно мечтая хоть кому-то пожаловаться о пережитых страхах. Но Яромир в сторону девиц не бросил ни единого взгляда. «Ты цела?» – с беспокойством спросил он у меня и скинул чужие руки с моих предплечий. Теплые ладони ласково огладили мое лицо, убрали с лба, прилипшие влажные пряди челки, прошлись по макушке, после чего прижали меня к стальной груди. Я скосила глаза. В дверном проеме показались Греут Пуфик и Грет Морал. Первый сполошенно кудахтал над Изабеллой, а вторая раздавала указания, кому я не видела, но, судя по гомону, у дверей собралась немалая толпа. Крики и стоны Изабеллы, переворачивающие душу, стали стихать. «Скажи, что ты в порядке», — умолял Еромир. «В порядке» прошептала рефлекторно то, что от меня требовали, но, задействовав голосовые связки, пришла в себя. «Я правда в порядке», — уверенно повторила я и нехотя отстранилась от теплой груди. Что творилось в коридоре, я перестала видеть, так как Вероника и Мария Августа встали у проёма двери и принялись, перекрикивая шум, рассказывать, чему стали свидетелями, а именно, как Изабелла буквально на глазах Стало истекать кровью. Я скосила глаза на Яромира. Он тоже прислушивался к стрёк девец девиц, хмуря соболиной брови. «Как вы вообще здесь оказались, когда должны были завтракать в столовой?» Наконец воскликнула Грет Моррел. «Кажется, Изабеллу уже отправили в медпункт». И ректор занялась допросом болтливых подружек. «Так дорку ловили», – простодушно ответила Мария Августа. «Зачем? Внушение сделать». Нечего на парней заглядываться, особенно с ее-то рожей. Мда, Мари Августа никогда особым умом не отличалась. А я уж после происшествия, видимо, последние крупицы здравого смысла растеряла. Сдала ядовитая триус с потрохами. А поподробнее, воспользовавшись разговорчивостью девицы, Грет Моррелл выпытала все, что посчитала нужным, при массе свидетелей. Теперь штрафницам не отвертеться. «Издевательство!» — возмутилась ректор, выслушав словоохотливую студентку. Грудь Грет Морл шумно вздымалась под жесткой тканью строгого платья. «В моей академии» Мария Августа наконец осознала, что наговорила и испуганно замолкла. Вероника уже давно тряслась замерзшей вороной во вьюжную погоду. «Дурианна!» Гаркнула Грет Морл. Девицы дружно расступились, освобождая между мной и ректором проход. Ну да, опять виновата я. Не будь меня, Изабелла, хорошая девочка, не стала бы заниматься столь гнусными вещами, как травля студенток. Я задрала подбородок, готовая выйти из подсобки на всеобщее обозрение. И осмеяние. Сейчас все увидят мое лицо, которое я скрывала, Последние дни. Передо мной выросла спина. Еромир закрыл меня с собой, выступая вперед. Грет Морл, с Дори всё в порядке. Она жива и здорова, если не считать, стресс из-за всего, что ей пришлось сегодня пережить. Я провожу ее в свою комнату. Конечно, проявила покладистость ректор к моему удивлению. «Все расходитесь», – скомандовала она. Пойдемте, греет Пуфик». Нужно пересмотреть видеозаписи сегодняшнего утра. «Если они есть», – добавил мужчина. «Если их нет, полетят чьи-то головы», – с угрозой пообещала Грет Моррел. И «Я почему-то подумала, что камушек в мой огород. Последние записи пропадали по моей вине, и ректор не могла о том не догадываться». На мое счастье, во время происшествия Изабелла, забывшись, выскочила в коридор, и там при камерах танцевала на планшете. Рядом никого не было. И в этот раз ректор не сможет сделать меня козлом отпущения. Я не виновата в трагедии, случившейся с дочкой советника. Во всяком случае, напрямую. Но это не означало, что меня не мучило чувство вины из-за косвенной причастности. «Пойдем», – тихонько позвал Ерамир, повернувшись ко мне. «Да», – откликнулась я и последовала за ним в опустевший коридор. Студенты, по велению ректора, рассеялись, будь то и не было здесь никого. Лишь издалека еле слышались чьи-то возбужденные голоса. Видимо, все еще обсуждающие увиденное. «Я провожу тебя». Еромир протянул ко мне руку, приглашая отправиться с ним, переступил с ноги на ногу и под его ботинком захрустело. На полу коридора всюду валялись осколки планшетного экрана. Сам гаджет, покореженный и разломанный, притулился у двери. «О нет!» – простонала я, осознавая, что теперь уж точно мне никогда не вернуть свою внешность, как и Изабелле. Наши лица потеряны вместе с целостностью планшета. Теперь уже ничего не исправить. Я упала на колени и принялась лихорадочно собирать то, что осталось от злополучного гаджета. Слезы закапали на пол смешавшись с крошевом, в которое превратился экран. «Что ты делаешь, Дори?» – удивился Ирамир. «Мой планшет!» – вытолкнула я сквозь комок в горле. «Я куплю тебе новый», – пообещал парень, пытаясь меня поднять на ноги. Но я одним движением выкрутилась из сильных рук и, отрицательно тряся головой, продолжила свое занятие. «Он настолько тебе дорог? Чей-то подарок?» Я кивнула не в силах ответить. Тогда Еромир опустился рядом со мной на пол и зашарил крупными ладонями по холодным плитам в поисках каждой мелкой детальки и отломанного кусочка гаджета. «Давай складывать в пакет», – предложил он, заметив, что я в который раз роняю и поднимаю одни и те же осколки, режущие мои пальцы. Я снова кивнула. Дело пошло быстрее. Спустя 15 минут нам удалось собрать все частички, что только мы смогли отыскать на полу в коридоре и у порога подсобки. «Спасибо», – выдохнула я, созерцая уничтоженный планшет, превратившийся в горсть мусора. Восстановить гаджет из этого месива осколков, кусочков пластика и железок было нереально, и все-таки я прижала к груди пакет, словно сокровище. Слезы просохли. Какой смысл реветь? Я поднялась и побрела по коридору, с трудом передвигая ноги. Меня здорово качало из стороны в сторону. На помощь пришел Ерамир, ухватив меня за талию и уверенно куда-то уводя. В тот момент меня не волновало, куда именно. Оказалась в мою комнату. Признав свою дверь, я приложила ладонь. Еромир довел меня до кровати и усадил. Сев напротив на корточке, Он заглянул мне в лицо. «Как ты?» – участливо спросил он. «Так себе», – призналась я. «Посидеть с тобой?» «Нет». «Хочешь побыть одна?» «Да, понимаю». Я не сомневалась, что ничего он не понимает, но спорить не было ни сил, ни желания. Да и смысла тоже в том не имелось. «Ты не завтракала?» – не спросил, а произнес очевидное Еромир. «Я принесу». «Не надо», – отказалась я. А вспомнив провежливость, добавила ⁇ Спасибо, ты иди, я немного подремлю и буду в порядке ⁇ Еромир поднялся, но еще пару минут топтался рядом в нерешительности. Я действительно легла на кровать и прижала к себе пакет с элементами планшета. Даже глаза закрыла, чтобы продемонстрировать намерение спать. ⁇ Я пойду ⁇ Тихо уронил Еромир, не зная. Что еще он может предпринять? Я услышала, как за ним закрылась дверь и уткнулась лицом в подушку. Хотелось выть в голос, как это недавно делала Изабелла, корчась в муках. Только меня оттерзала не физическая боль, а душевная. Я хоронила свою молодость и счастливое будущее. Перед глазами проплывали кадры недавней трагедии. И я спрашивала себя, могла ли поступить иначе? Если бы я не взяла планшет с собой, Изабелла не пострадала бы, а у меня оставалась бы надежда вернуть свою внешность. Не позволь я девчонкам себя скрутить, ситуация тоже имела все шансы на другой итог. И даже когда Изабелла вынула из сумки подлый артефакт, нужно было предупредить, хотя вряд ли девчонки поверили бы мне. Но ну, сейчас, возможно, меня не терзало бы раскаяние. Я снова и снова истязала себя воспоминаниями, муками вины перед Изабеллой и сожалениями о потере волшебной вещи. Меня не утешало даже осознание, что Яромир при виде меня не отшатнулся, не скривился от неприязни и презрения, а вел себя, как и раньше, проявляя заботу и внимание. Наверное, он просто не разглядел в суматохе мой внешний вид. И верно, не до того было потянула сквозняком. Я повернула голову и увидела, что дверь в комнату тихонько приоткрывается. Опять штучки Авеля. Или Еромир не закрыл за собой и вернулся, тогда явно с дурными намерениями. А быть может, это даритель планшета пришел за пакетом с останками своего артефакта? Моя ладонь скользнула по подушке и сжала ее угол. К сожалению... Другого орудия борьбы с оккупантом у меня не нашлось под рукой. Еще немного, дверь почти открылась. Гибко поднявшись, я метнула подушку туда, где должна была появиться голова того, кто собирался самовольно вторгнуться на мою территорию. — Уй-ля! Дори! — заорал родной голос. Сбитый при входе в комнату и теперь сидящий на полу в багряной луже Виктор — Обнимал поднос и изрыгал ругательство. Чтоб тебя, да за левую пятку, воительница Ерова! Пирожки не уронил? взволнованно спросил Мстислав, заходящий в комнату следом за братом. Виктор с трагичным выражением лица оторвал от груди поднос. К белой рубахе прилипли румяные лепешечки, бывшие полминуты назад пирожками. Она полупала чашка из-под чая. Мне оставалось растерянно хлопать глазами чего приперлись. Наконец нашла я более или менее приличное выражение. «Как чего?» взвился Мстислав. Яромир принесся в столовую. Волосы дыбом. Мол, с тобой такое произошло. И теперь ты тут от стресса умираешь, а заодно и от голода. Велел набрать побольше вкусностей и дуть к тебе, утешать и кормить. А ты нас как? Виктор сокрушенно покачал головой, все еще не поднимаясь с пола. «Эх ты!» Я сползла с кровати и подошла к брату. Отлепила от его рубашки пирожок и осторожно надкусила. «Норм. Пирожки не пострадали». Одобрила я и запихнула остатки выпечки в рот. «А я?» – возмутился брат. «Ты тоже!» – насмешливо бросила я, забрав из его рук под нос. Вон, как бодро выражался. «Выразишься тут!» – проворчал Виктор наблюдая за моими руками, шустро собирающими с его груди пирожки. Теперь на рубашке пятна останутся. Жирненькие, аппетитненькие. Подзадорила я его и заглотила очередной пирожок. Кажется, Еромир объявил ложную тревогу. Проговорил Мстислав, глядя на то, как я уминаю выпечку. Ничего не ложную. Вздохнула я, потеряв аппетит. Стоило только вспомнить про недавнее происшествие. «Ты ешь, ешь!» Заволновался друг, заметив, что я отложила выпечку вместе с подносом на тумбочку. Еромир рассказал вам, что произошло?» – спросила я, возвращаясь к кровати и жестом предлагая непрошенным гостям присаживаться. «В общих чертах», – кивнул Виктор, – «тогда вы уже знаете, что планшета больше нет». Я приподняла с покрывала пакет с обломками и показала его братишкам.